От лица Эсти. 16 июля, пятница. Главная боль выстрелила в голову. Что теперь каждый раз так? Я прошлась по комнате, поглаживая идеально отполированные поверхности мебели. В мыслях лез только Диего и наше непонятное будущее. Звонил телефон. Мама хочет, чтобы я пришла к ней. Интересно, зачем я ей вдруг сдалась? Неужели узнала про Диего? Надеюсь, нет. Обычно она зовет поговорить, если случается что-то серьезное. Приведя себя в порядок, пошла к ней. «Звала меня? Зачем?» Спросила я немного дрожащим голосом, но пыталась держаться самоуверенно. «Я заметила, что ты слишком много стала общаться с Элианой». Она укоризненно глянула. «Ну, немного, да. А что?» «Тебе не нужно дружить с ней и привязываться. Ты знаешь ее участь». Она всё равно не сможет создать саму семью. А с кем мне здесь дружить? Тебе же никто не нравится. Я и так сижу одна в заперти и ни с кем не общаюсь. Хочешь лишить меня последних друзей в моей же клетке? Прекрати так разговаривать. А я совершенно не хочу с тобой разговаривать. Ты не запретишь мне общаться с Лианой. Выплюснув недовольство, я развернулась, чтобы уйти. Эсти, прости, не хочу ругаться. Просто заботишь, чтобы ты избежала моих ошибок. Знаю. Но и ты пойми, я выросла и хочу совершать свои. Не хочу прожить жизнь впустую. Вернувшись в апартаменты, быстро начала собирать вещи. Покидала самых красивых платьев и кучу купальников. Не знаю, зачем столько вещей на пару дней, но с нами летит Диего, поэтому ни о чём не думая, кидала вещи дальше. Не знаю, зачем столько вещей на пару дней. Но с нами летит Диего, поэтому ни о чём не думая, кидала вещи дальше. Зашёл Диего. Тёмные волосы, укороченная височная и затылочная зона, длинная пышная чёлка, смуглая кожа. Меня привлекала его оболочка и отталкивала отстранённость последние полгода. Привет, милый. Я кинулась его обнимать. Привет, принцесса. И ты тут даже вы специально со мной? Я в шутку оттолкнула его, но он перехватил и обнял сильнее. Не хочу отпускать тебя. Так и не нужно. Ты собралась нам вылетать ночью. Нет, не могу выбрать, что взять. Так мало дней. Обещай, что мы с тобой полетим отдельно куда-нибудь. Обязательно. Собирайся, иначе мы никуда не успеем. А кое-что мы точно успеем. Я улыбнулась, взяла его за руку и потащила к постели.